Слова не расходились с делом. При операции, проходившей с 11 октября по 6 ноября 1942 года, 13 й батальон Рона вместе с немцами и казаками учинили массовую расправу с мирным населением деревень Макарова, Холстинка, Веретенино, Большой Дуб, Уголек и других, названия которых «не помню» рассказывал впоследствии Говядов. «Мне известно, что половина деревни Макарова была сожжена, а из населения расстреляно около 90 человек. Такое же количество было расстреляно в Веретенино, и деревня окончательно сожжена. В селе Холстинка часть населения, в том числе женщины и дети, были заперты в сарае и заживо сожжены. В селах большой дуб и уголек». Также были расстреляны мирные жители и, главным образом, семьи партизан, а поселки уничтожены. Примечание. Макаров, Христофоров. Дети генерала Шмидта. Страница 93. Конец примечания. В контролируемых Каминским деревнях был установлен настоящий режим террора. Казни сделались очень частым явлением. В конце 1942 года по доносу было арестовано 8 человек жителей Борщева, Брасовского района. Вспоминал член военно-полевого суда при так называемом самоуправлении Смирнов. Из этой группы я помню председателя Борщевского сельсовета Полякова с дочерью 22 лет, молодую женщину Чистякову, жителя села Борщева Болякова 23 лет, и остальных. Фамилии забыл. Знаю, что там было три женщины и пять мужчин. В результате суда председатель сельсовета был повешен, его дочь и Чистякова были расстреляны, а остальные осуждены на сроки. Кроме того, была повешена... Молодая девушка, 20-22 лет, фамилии ее я не знаю. Повешана она была только лишь за то, что огорчалась неудачами партизан и не скрывала этого. Расстрелов проводилось очень много, но фамилии расстрелянных я сейчас не помню. Выявлялись все эти жертвы при помощи целого штата тайных агентов, работавших при самоуправлении. Примечание. Макаров Христофоров. Дети генерала Шмидта. Страницы 92-93. Центральный архив ФСБ. Дело номер 18757. Конец примечания. Массовые расстрелы в Локотской тюрьме к этому времени уже стали обыденностью. Все приговоренные к смерти были для меня одинаковые рассказывала впоследствии исполнявшая обязанности палача Антонина Макарова. Менялось только их количество. Обычно мне приказывали расстрелять группу из 27 человек. Столько партизан вмещала в себя камера. Я расстреливала примерно в 500 метрах от тюрьмы у какой-то ямы. Арестованных ставили цепочкой лицом к яме. На место расстрела кто-то из мужчин выкатывал мой пулемет. По команде начальства я становилась на колени и стреляла по людям до тех пор, пока замертво не падали все. Я не знала тех, кого расстреливаю. Они меня не знали, поэтому стыдно мне перед ними не было. Бывало, выстрелишь, подойдешь ближе, а кое-кто еще дергается. Тогда снова стреляла в голову, чтоб человек не мучился». Иногда у нескольких заключенных на груди был подвешен кусок фанеры с надписью «Партизан». Некоторые перед смертью что-то пели. После казни я чистила пулемет в караульном помещении или во дворе. Патронов было в достатке. Мне казалось, что война спишет все. Я просто выполняла свою работу, за которую мне платили. Приходилось расстреливать не только партизан, но и членов их семей. Женщин, подростков. Об этом я старалась не вспоминать, хотя обстоятельства одной казни помню. Перед расстрелом парень, приговоренный к смерти, крикнул мне «Больше не увидимся! Прощай, сестра!» Примечание. Тонька-пулеметчица. HTTP. www renaissance.ru/tonka.htm. конец примечания Не приходится удивляться, что большинство жителей Локотского округа Каминского люто ненавидели. Этот факт зафиксирован в немецких документах. В датированном октябрем 1942 года отчете в этой связи говорится следующее. Знакомые со сложившейся ситуацией люди, майор фон Вельдхейм, майор Миллер, оберлейтенант Бухгольц, независимо друг от друга сходятся не только в том, что население все еще уважает предшественника Каминского, убитого партизанами, но и в том, что они, местные жители, ненавидят Каминского. Они, что называется, дрожат перед ним, И, согласно этой информации, только страх удерживает их в повиновении. Примечание. Далин The Kaminsky Brigade. Page 259. Конец примечания. Даже читая изданные Каминским приказы, нетрудно заметить, что симпатии населения находились вовсе не на стороне Локотской управы. 15 сентября 1942 года Каминский издает приказ номер 51. Участились случаи, когда жители подлесных районов без ведома местных властей ходят в лес. Имеются случаи, когда под видом сбора ягод, заготовки дров, они встречаются в лесу с партизанами. На основании изложенного приказываю – прекратить всякое хождение в лес отдельных личностей, независимо от причин, в случае необходимости выхода в лес, как то пилка и заготовка лесоматериала и дров, поиски пропавших животных, разрешаю выход в лес только в организованном порядке с обязательным сопровождением полицейских, всякое самовольное хождение в лес Будет рассматриваться как связь с партизанами и караться по закону военного времени. Ответственность за выполнение приказа возлагаю на волостных старшин, старост и уполномоченных полицией. Приказ опубликовать и довести до сведения жителей Локотского округа. Примечание. ермолов Дробяско. Антипартизанская республика. Москва. 2001 год. Конец примечания. Приказ местным жителям отправляться в лес за дровами исключительно в сопровождении полицейских сам по себе говорит о многом. Однако еще о большем говорит приказ номер 114 от 31 октября. Всем старостам, волосным старшинам и районным бургомистрам приказываю, По приближении бандитов немедленно сообщать об этом в ближайший телефонный пункт, для чего при каждом селе нужно иметь лошадь со всадником. Предупреждаю, что невыполнение настоящего приказа буду рассматривать как прямое предательство и измену Родине и виновных привлекать к военно-полевому суду. Примечание. Попов. НКВД и партизанское движение, страница 234, РГАСПИ, фонд 69, опись 1, дело 909, листы 140-148, конец примечания. Как видим, даже облеченные властью старосты и бургомистры не спешили сообщать о партизанах в Центр, К этому их приходилось принуждать угрозой военно-полевого суда. Шестое. Бригада Рона Для немецкого командования ненависть местного населения к Каминскому не имела абсолютно никакого значения. Для них было важно лишь, сколько солдат Каминский сможет бросить против партизан и добьются ли эти подразделения приемлемых успехов. Одновременно с созданием Локотского округа Каминский получил разрешение переформировать свои части в так называемую бригаду милиции. Осенью 1942 года Каминский объявил мобилизацию в переданных ему в подчинение районах на старых территориях мобилизация, как мы помним, велась с января месяца. Командиров для новых подразделений не хватало и в конце 1942 года Каминский с согласия немецкого командования набрал в лагеря для военнопленных несколько десятков офицеров. Примечание Дальн The Kaminsky Brigade, page 254. Конец примечания. Бригада Каминского получила пафосное название «Русская освободительная народная армия». По состоянию на январь 1943 года в бригаде имелось 14 батальонов общей численностью в 9828 человек. Данные отражены в таблицах. Эти силы были дислоцированы по территории Локотского округа Поротно. В крупных населенных пунктах стояли батальоны. Оружие Рона получало от немцев равно как и военную униформу, снабжение продовольствием обеспечивалось за счет населения округа. Примечание. Макаров-Христофоров. Дети генерала Шмидта. Страница 91. Центральный архив ФСБ. Дело номер 18757. Конец примечания. При каждом батальоне имелся немецкий офицер связи. Примечание. Огненная дуга. Страница 244. Центральный архив ФСБ. Фонд 3. Опись 30. Дело 16. Листы 94. 104. Конец примечания. Весной 1943 года батальоны Рона были сведены в 5 стрелковых полков трехбатальонного состава. Первый стрелковый полк майора Галкина, 1-й 2-й-11 батальоны, второй стрелковый полк майора Тарасова, 4-й 6-й-7 батальоны, 3-й стрелковый полк майора Турлакова, 3-й 5-й-15 батальоны, 4-й стрелковый полк майора Прошина, 10-й-12-14 батальоны 5-й стрелковый полк капитана Филаткина, 8-й, 9-й, 13-й батальоны. Каждый батальон имел в своем составе 4 стрелковые роты, минометный и артиллерийский взводы. На вооружении по штату требовалось иметь 1-2 орудия, 2-3 батальонных и 12 ротных минометов, 8 станковых и 12 ручных пулеметов. Однако на практике, как в личном составе, так и в вооружении отдельных батальонов, единообразия не существовало. Как видно из приведенной строевой записки, их численность колебалась в пределах трехсот тысячи бойцов, а наличие вооружения зависело главным образом от характера выполняемых задач. В то время как одни батальоны располагали даже бронетехникой, другие были вооружены преимущественно винтовками и почти не имели ручных и танковых пулеметов. На вооружении бронедивизиона имелось 8 танков КВ-2, Т-34, ЗБТ-7, 2БТ-5, три бронемашины БА-10, две БА-20, две танкетки, а также автомашины и мотоциклы. Бронетехнику могли иметь и другие части РОНа, как, например, истребительная рота, получившая два танка БТ-7. Примечание. ермолов Дробяско. Антипартизанская республика. Конец примечания. На весну лета 1943 года пять пехотных полков дислоцировались. Первый полк поселок Пчела 34 километра южнее Навли, второй полк поселок Бобрик, 15 километров южнее Локтя, третий полк Навля, 4 полк Севск, пятый полк Тарасовка-Холмеч, западнее Локтя. Примечание ермолов Дробяска, Антипартизанская республика, конец примечания. Немцы оценивали боеспособность бригады Рона весьма скептически. Грабежи, несмотря на суровые запреты, констатировал один из немецких офицеров-наблюдателей, поскольку в них принимали участие офицеры, было совершенно невозможно удерживать людей под контролем. Ночью караульные беспричинно покинули свои посты. Примечание. Даллен, The Kaminsky Brigade, page 255. Конец примечания. Когда осенью 1942 года партизаны усилили давление на подразделение Рона, генерал Бернхард был вынужден констатировать. Боевики инженера Каминского... Не могут отразить крупных нападений на себя. Примечание. Далин The Каминский бригайд Page 255. Конец примечания. Приезжавшие из центра наблюдатели также восхищение бригадой не выражали. У Деккера была возможность осмотреть все батальоны, писал министр Восточных Территорий Альфред Розенберг. Четыре батальона носят старую немецкую форму, остальные батальоны внешне выглядят как «дикая банда». Примечание. Чуев. Проклятые солдаты. Страница 122. -я. Конец примечания. Крупных самостоятельных операций против партизан подразделения Рона не вели. Их всегда поддерживали венгерские или немецкие части». Так было во время операции «Зеленый дятел» летом 1942 года, операции «Треугольник» и «Четырехугольник» осенью 1942 года, операции «Белый медведь-1» и «Белый медведь-2» зимой 1943 года и операции «Цыганский барон» весной 1943 года. Однако в качестве вспомогательных подразделений, знающие местность и население, каминцы были эффективны и, главное, по немецким оценкам, экономили целую дивизию. Примечание Дален The Kaminski Brigade, pages 255, 256. Конец примечания. Главным же для оккупантов была Неизменная лояльность бригады Рона. Лучшей характеристикой этой лояльности стал тот факт, что когда немцы начали проводить на территории Локацкого округа вербовку восточных рабочих, части Каминского приняли в угоне крестьян весьма деятельное участие. Примечание. «Преступные цели – преступные средства». Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР 1941-1944 годы. Москва, 1968 год, страницы 246-247, конец примечания. Главным же для оккупантов была неизменная лояльность бригады Рона. Лучшей характеристикой этой лояльности стал тот факт, что когда немцы начали проводить на территории Локотского округа вербовку восточных рабочих, части Каминского приняли в угоне крестьян весьма деятельное участие. А ведь вербовка добровольцев осуществлялась столь мерзко, что даже прибалтийские коллаборационисты подобные мероприятия всячески саботировали, спасая своих соотечественников. Примечание.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 непрестанной так называемой «чисткой рядов Рона». Впрочем, просоветские настроения среди так называемых народо-армейцев и «полицейских» были достаточно сильны. Об этом свидетельствует следующий факт, зафиксированный в отчете Брасовского райкома ВКПБ от 1 марта 1943 года. Когда над поселком Локоть появился наш самолет, и начал сбрасывать листовки. Полицейские бросились собирать листовки. Немцы открыли по полицейским ружейно-пулеметный огонь. Полицейские, в свою очередь, открыли огонь по немцам. Примечание. ермолов Дробяско. антипартизанская республика. Конец примечания. Даже среди руководящих работников округа Существовали подпольные антифашистские организации. В одну из них входил начальник Локотского мобилизационного отдела Васильев, директор Камарической средней школы Фирсов, заведующий складом боепитания Рона Акулов, командир первого батальона Волков и другие. В общей сложности эта организация насчитывала около 150 человек, в основном бойцов Рона. Был составлен план восстания в локоте. 15 марта 1943 года создана группа для убийства руководящих работников управы, намечен план захвата танков, взрыва горючего, боеприпасов, порчи связи. А 16 марта было составлено донесение в штаб партизанской бригады «За родину» о движении германских войск и военных грузов, конечной целью организации было уничтожение окружной администрации и переход на сторону партизан. Однако подпольщикам не повезло. Захваченный в плен партизан бригады «Смерть» немецким оккупантом под пытками сообщил Каминскому о существовании группы Васильева, которая немедленно была арестована в полном составе. Примечание. ермолов Дробяско. антипартизанская республика. Конец примечания. Создать подпольную организацию попытался начальник штаба гвардейского батальона Рона, старший лейтенант Бабич. Однако во время вербовки в отряд новых членов он был предан. Часть завербованных им солдат Рона была арестована, часть сумела уйти к партизанам. Примечание. ермолов Дробяско. антипартизанская республика. Конец примечания. Когда же в 1943 году фронт приблизился непосредственно к Локотскому округу, народоармейцы, несмотря на пропаганду о том, что всех коллаборационистов красные уничтожат, начали с оружием, группами и подразделениями переходить на сторону Красной армии. Примечание. Огненная дуга. Страница 245. Центральный архив ФСБ. Фонд 3, опись 30, дело 16, листы 94, 104. Конец примечания. Разумеется, так поступали те, кто не был замешан в карательных операциях против населения. Бригаде Каминского так и не удалось справиться с партизанами, контролировавшими большую часть территории Локотского округа. Об этом ясно свидетельствует тот факт, что во время операции «Цыганский барон» в мае 1943 года немцам пришлось бросить против партизан частей из состава 4-й и 18-й танковых, 107-й легкопехотной «Венгерской» 10-й моторизованной, 7-й, 292-й и 707-й пехотных и 442-й особого назначения, дивизий. Два полка Рона были лишь незначительной частью этой группировки, насчитывавшей около 50 тысяч человек. Примечание. Партизанское движение. Страница 207-я. Конец примечания однако полностью разбить брянских партизан не удалось и тогда, хотя потери они понесли серьезные. Седьмое. Выводы. Создание так называемого Локотского самоуправляющегося округа стало возможно по нескольким причинам, главными из которых стала активная боевая деятельность брянских партизан и нехватка у оккупантов сил для их подавления для того, чтобы сэкономить так называемую немецкую кровь. Командование 2 танковой армии пошло на предоставление продемонстрировавшему свою лояльность оккупантам Раниславу Каминскому милитаризировать подчиненный ему район и вести борьбу с партизанами, естественно, под немецким контролем. Немцы называли эту операцию «Диаксион Каминский» и следует признать, что она оказалась... Довольно успешный. Примечание Далин де Каминский бригад, Пейдж 387 Конец примечания. Создаваемые из мобилизованных крестьян подразделения Каминского не отличались особой боеспособностью, однако они препятствовали расширению партизанского движения, могущие оказать поддержку партизанам люди оказывались мобилизованными в антипартизанские формирования и позволяли отвлекать на борьбу с партизанами меньше немецких подразделений. Жестокость отдельных подразделений Каминского, под корень уничтожавших семьи партизан, провоцировала ответные удары партизан против семей полицейских и способствовала разжиганию междуусобного конфликта, выгодного оккупантам. В Локатской волости а затем в Локотском районе, был установлен жестокий режим, приметами которого стали постоянные расстрелы в Локотской тюрьме. После освобождения там были найдены ямы примерно с двумя тысячами трупов. Примечание. Макаров Христофоров. Дети генерала Шмидта. Страница 94. Центральный архив ФСБ. Дело номер 18757. Конец примечания. Даже немецкие документы свидетельствуют, что население Каминского боялось и ненавидело. Каминскому так и не удалось установить контроль над всей территорией подчиненного ему округа. Большую часть его контролировали партизаны, справиться с которыми бригада Каминского не могла даже при активной поддержке немецких и венгерских частей. Когда о Каминском пишут как о так называемом «хозяине» брянских лесов, это даже не поэтическое преувеличение, это элементарная ложь. В наше время ни у кого не вызывает удивления, что в борьбе с повстанческим движением в Ираке или Афганистане участвуют частные компании, значительная часть сотрудников которых к тому же вербуются из местного населения, Делать из этого факта далеко идущие выводы о настроениях местного населения пытаются разве что пропагандисты. Однако из того, что немецким оккупантам удалось через посредника создать бригаду из мобилизованных жителей Брянщины и использовать ее против партизан, ревизионисты почему-то делают далеко идущие выводы о ненависти населения к советской власти. Однако на самом же деле создание бригады Рона к настроениям населения никакого отношения не имеет. В конечном итоге, проведенная оккупантами Диаксион Каминский обернулась для населения Брянщины огромной трагедией. Только на территории Брасовского района нацистами и их пособниками Каминцами было уничтожено 5395 человек. Примечание. Макаров Христофоров. Дети генерала Шмидта. Страница 94. Центральный архив ФСБ. Дело номер 18757. Конец примечания. Количество же уничтоженных людей на всей территории Локотского округа к настоящему времени остается неизвестным.